От века и навек всего лишённый, Отверженец ты — камень без гнезда, Ты — непрекаянный, ты — прокаженный, С трещоткой обходящей города. Как ветер, обездоленный и сирый, Своей ты не прикроешь ноготы, И потому с роскошною порфирой Готов сравнить обноски сироты. Ты, как зародыш в чреве, слаб и плох. Зародыш еле дышит в том мгновенье, Когда с тоской сжимаются колени, Скрывая новой жизни первый вздох. Ты беден, как весенний дождь блаженный, Который с кровель городских течет. Как помысел того, кто без Вселенной В тюрьме годам и дням теряет счет, Как тот больной, что счастлив неизменно, Перевернувшись на бок, Как растенье у самых шпал, Цветущее в смятении. Ты беден, беден, как ладонь в слезах. Собака дохнет, замерзает птица. Ты бесприютнее вдвойне, втройне. Зверь шевельнуться в западне боится. Забытый рад бы в угол он забиться, Но ты беднее зверя в западне. Живущие в ночлежках, ради Бога, не мельницы, а только жернова. Но смелют, и они муки немного. Один лишь ты живешь едва-едва. От века и навек всего лишенный лицо свое ты прячешь. Ты ничей, как роза нищеты. Взвращенный блеск золота, преображенный в сияние солнечных лучей. От всей вселенной, трешенной, тяжел ты слишком для других. Ты воешь в бурю, ты хрипишь от жажды, звучишь как арфа. Разобьется каждый, коснувшись ненароком, струн таких. Лишь бедные верны первоосновам, устойчивость изволим даровать. Их защити своим святым покровом, не позволяй с корнями вырывать. Другие, без корней, подобны вдовам, А бедные на свете — род цветов, чье дарование в запахе медовом Затрепетать зубчатый лист готов. Попробуй, подыщи для них сравнение, Как будто на ветру они дрожат — но каждый у тебя в руке зажат, у них в глазах восторг из затемнения полей, которые и в прояснение недолгим летним ливнем дорожат. Они такие тихие, подобны они вещам и в комнатах жилых, как старые друзья они. Безлодны, себя движением выдать не способны Среди предметов новых и былых. Хранят они таинственные клады, которых сами видеть не должны. Над глубиной морской они челны, Они холсты в Белильне, где награды другой не будет, кроме белизны.